Уж так оригинально посмотреть, как бедный малый будет шлепать по пояс в воде, вместо того, чтобы в такой-то час спать, зарывшись по горло в сено. Хотите, тоже нож и фонарь? Тоже порыбачьте, и будете еще оригинальней. Морис идет слишком быстро. Александр запутывается в натянутой цепи, растягивается, чертыхается, Морис осмотрел мои раны, выслушал стинания, и когда я перестала тряхивать пыль с одежды и извлекать не менее чем дюжину камешков, впившихся в виде мозаики в мои ладони, произнес «Вот что значит ходить на рыбалку в половине десятого ночи!» Они приходят к оврагу, в глубине которого стремительно несется поток. Морис начинает спускаться, но у Александра закружилась голова, и Морису приходится его поддерживать. Морис заходит по пояс в воду, Александра пробует воду рукой и восклицает, но она ледяная. Морис пожимает плечами, пусть даже он заболеет воспалением легких и умрет от этого, как и предшественник Но он состоит при гостинице рыбаков. Ему полагается удовлетворять любой каприз клиента. Александр пускается в рассуждение об удовольствиях, которые доставляет охота и рыбные ловли. Морис не возражает и прерывает его лишь один раз. «Удовольствие для тех, кто удит и охотится для себя». Я уронил голову на грудь, не отрывая глаз от человека, который только что, и не подозревая об этом, опустил такой веский аргумент на чашу весов человеческой справедливости. Среди гор, в Альпах, в стране вечных снегов, орлове свободы начался без всякой надежды на выигрыш процесс тех, кто ничем не владеет против тех, кто владеет всем. Из уважения к себе подобному Александр входит в поток вслед за молодым человеком. Форель устремляется к свету фонаря. Морис оглушает ее ударами ножа. Александру кажется, что и он в состоянии сделать то же. Он берет фонарь, рыба приближается, и он наносит ей удар, способный расколоть бревно. Бедная тварь распалась пополам. Морис берет ее в руки, рассматривает и с презрением выбрасывает в реку со словами «Она опозорена». Кроме всего прочего, Александр подхватывает насморк. Все действительные и выдуманные истории он записывает каждый вечер, сидя в ванной. Ванна служила мне рабочим кабинетом. В ней я вел свои каждодневные записи, и я бы не рискнул утверждать, что блаженное состояние, в котором я пребывал, предаваясь этому занятию, не оказало влияния на то доброжелательное отношение к людям и восхищение всем сущим, которое я обнаруживаю и сегодня в моем альбоме от первой до последней страницы. Путешествие — это еще и встречи. Парижские знакомые в затерянном в горах постоялом дворе странным образом воссоздают некий светский салон. Порой целые космополитические группы путешествующих терпят бедствие. Когда мы принимали сортировать эту смесь, оказалось, что она состоит из десяти американцев, одного немца и одного англичанина. Все в самом плачевном состоянии, ибо американцев, Выловили из озера немца из-под снега, англичанин, зацепившись за ветку, висел на дереве над пропастью глубиной в тысячу футов. Был еще молодой художник из Парижа, которого Александр назовет Альфред де Нервель. Не путать с Жераром, который путешествовал с таинственной молодой дамой, порушенной неизлечимой болезнью. Видимо, она напоминает ему ту молодую новобрачную, которую Александр провожал на корабле, направляющейся в Гвадылупу. Поэтому он назовет ее Полиной Гвадылупой.